О том, что он справится с работой, Чарли не сомневался. Дело было совсем в другом. Дик Барнс давно метил на место Чарли. И теперь ему предоставилась поистине уникальная возможность наконец-то занять вожделенное кресло. Он был талантлив, опытен. И Чарли всерьез опасался, что если за время его отсутствия Дик не допустит никаких серьезных ошибок, то руководство фирмы сочтет его Чарли возвращение в Лондон нецелесообразным. Он мог застрять в Нью-Йорке надолго, а этого ему совсем не хотелось. В конце концов, он подписал контракт на год и занялся сборами. Руководство компании настаивало, чтобы Чарли приступил к работе до Дня Благодарения, а он все никак не мог расстаться со своей лондонской жизнью. Кэрол, узнав о его новом назначении от одного общего знакомого, позвонила ему чтобы поздравить и пожелать счастливого пути, она явно была удивлена, что Чарли согласился оставить Лондон. Она-то лучше других знала, как он любит изысканную и старомодную Европу. «Я вовсе не считаю это повышением», — мрачно сказал Чарли. В душе он был рад звонку Кэрол. Последние месяцы дались ему очень нелегко, и он с трудом мог припомнить прежние счастливые дни — когда хорошее настроение не оставляло его, а улыбки были естественны. С тех пор, как Кэрол ушла от него, он не жил, он существовал, и каждый день ожидалось все более и более плохих перемен. «Меньше всего на свете мне хотелось бы снова оказаться в Нью-Йорке», — добавил он. Ему и правда очень не хотелось уезжать из Лондона, и Кэрол прекрасно знала, как много для него значили этот город и счастливые годы их совместной жизни. Собственно говоря, она и позвонила ему в память об этих годах. Кэрол хотелось подбодрить Чарли, вдохнуть в него надежду на новое счастье, хотя она и знала, что Сайм не одобрит этот ее звонок. Правда, сам он регулярно общался со своими бывшими женами. Однако к настоящему моменту все они успели по нескольку раз побывать замужем, и ни одна из них не предпринимала никаких попыток вернуть Саймона. Другое дело — Чарли. Он цеплялся за Кэрол с отчаянием, с каким человек, падающий в пропасть, хватается за самый тонкий стебелек или камень. «Не огорчайся, Чарли. Может быть, смена обстановки пойдет тебе на пользу», — успокаивала его Кэрол. «Год — это не так долго, как кажется». «Да нет, я чувствую, что мы расстаемся навсегда», — буркнул Чарли, устремив взгляд за окно своего служебного кабинета. За окном клубился обычный лондонский туман, но он видел не его. Он видел лицо кэрл которое вставало перед ним так отчетливо и ясно, словно было нарисовано на оконном стекле. кэрл по-прежнему была прекрасна, так прекрасна и желанна, что иногда он даже жалел, что она не дурнушка. Впрочем, и в этом случае вряд ли перестал бы он любить ее. Предстоящая разлука рождала в его душе странные чувства. Пока он оставался в Лондоне, Чарли мог мечтать о том, как он случайно столкнется с Кэрол на улице, в кафе или магазине. В Нью-Йорке это было уже невозможно. Он никогда не сможет увидеть ее, даже случайно. «Просто я не знаю, как я опять буду приспосабливаться к этому городу», — сказал он, имея в виду Нью-Йорк. «У тебя просто не было выбора», — благоразумно заметила Кэрол. «Не было», — послушно согласился Чарли.